Я сел за столик, добрую половину которого занимала ее громадная шляпа, украшенная букетом искусственных цветов. Сейчас это модно, — произнесла Эльза, словно извиняясь, и перебросила шляпу на диван. Вы не откажетесь от кофе. Она скоро вернулась из кухни, неся под нос с двумя чашками, придвинула мне вазу с варшавской издобой. — Вы полячка? — не спрашивая, утверждая, — сказал я. — Нетрудно догадаться. И, конечно, заядлая патриотка, как все полячки. Польшу обожаю. Что же вас заставило? Вас, патриотку Польши, служить России, которая в глазах многих поляков предстает давней поработительницей ваших исконных прав и вольностей. Ответ я получил самый обстоятельный. Я рискую с собой уже не первый год. не ради успехов вашего генерального штаба. Поляки тоже начали сознавать главное. Симбиоз Польши с Россией закономерен, как и семейное сожительство, в котором не все бывают правы, не все и виноваты. Как бы история не ссорила наши страны, но вы, русские, не тронули нашего языка». Вы не стали разрушать нашу культуру, а это непременно случилось бы, если бы на вашем месте оказались бы германцы с их политикой своего превосходства. Именно так и поступили немцы в Познане. Так же изнасиловали поляков-австрийцы в Краковии, где уже не слыхать польского языка даже в школах. Таким образом, — заключила Эльза, — работая на пользу России, я стараюсь ради будущего той Польши, которая обязательно возродится заново на священных обломках когда-то могучей и великой Речи Посполитой. Затем она сообщила, что в замок я уже не вернулся. — Вам там больше нечего делать? — Сегодня вечером из Варшавы отходит поезд на Ригу, с которым вы и уедете. — Наша совместная жизнь уже разбита. Встретимся в Германии. — Не пора ли приступить к делу? — напомнила Эльза. Надеюсь, вы не станете записывать мой урок, ибо голова человека лучше всякого блокнота. До отхода поезда она посвятила меня в тайны того квартала Гамбурга, из коего я должен выйти другим человеком. Эльза раскинула передо мною массу фотографий. Я увидел трущобы и богатые магазины. Лазейки темных пивных и фасады богатых борделей из окон старых лачук выглядывали толстомясые женщины в халатах нараспашку. Какие-то подозрительные личности вглядывались в меня из глубины снимков. Перед вами моментальные снимки немецкой криминальной полиции. Итак, вы попали на главную улицу Рэпербан, от которой расходятся в стороны Петер и Мариен. бордел казрнанн все они ограждены от города решетками как зверинец запоминайте расположение домов и вывесок вот витрина с выставкой образцов татуировок здесь мастерская японца маусан а вот будка зяблика по сути дела это притон ночлежка для люмпеов всего мира самые поганые дно сытой буржуазии которая и отгородилась от его решетками эльза спросила меня все ли я запоминаю Вам нужно все это знать, чтобы выжить в этом аду. Не беспокойтесь, у меня отличная память. Продолжайте. В Сан-Пауле вы не встретите полицию, зато следует остерегаться особой службы безопасности, организованной самими преступниками. У них налажены, как часы, манера оповещения о каждом желторотом, каким вы и будете для них.